К тому же на рога не были ботинки с особой цепкой подошвой, не скользившей на любой почве. Теперь уже так стемнело, что лишь по белым камням русла, кое-где просвечивающим сквозь стекленистую кору, он угадывал дорогу вниз, все вниз. Он знал, что впереди еще минимум три километра такого пути. Невозможно было мчась изо всех сил делать какие-либо расчеты, но все же он время от времени поглядывал на красноватый пульсирующий огонек индикатора.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 О Рыньяре, под камнями рядом с изувеченным Арктаном, о трупе без головы, которую он не смог опознать, забыл даже о туче. Тьма душила его. От нее набухли кровью глаза, тщетно ищущие широкое звездное небо пустыни, песчаные просторы которые сулили спасение.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 закопания. Июнь 1962-63 года. Совсем незаметно сменившись рассветом. И когда Намбирая проводила нередко отведенных